Закончив бахраму, я заплатила помощницам остатками денег, которые матушка дала мне из Сигэ. И мы попрощались. Я сказала им, что как только продам ковер, найму их ткать следующий. Потом я добавила им немножко денег за хорошую работу. «Благодаря тебе мои мальчики сегодня хорошо поедят», — сказала Маляке. Я отнесла ковер к Гастахаму и попросила его сказать, что он думает о моей работе. Мы раскатали его в мастерской, чтобы он мог осмотреть все от края до края, и он коротко его похвалил, прежде чем указать недостатки. «Некоторые вещи трудно увидеть, пока ковер не закончен», — говорил он мне. «Красный, более яркого оттенка, может сделать перья даже светлее. В следующий раз я предложил бы края поменьше, по той же самой причине». Он рассказал мне о каждом цвете, о каждом рисунке и о каждом сделанном мной выборе. Хотя и разочарованная его замечаниями, я понимала, что он прав. Он был настоящий мастер, и меня сдерживало то, сколько он всего знает об этом ремесле. «Ты не должна падать духом», — сказал он. «То, что я сказал тебе, предназначено только для ушей создателя ковра». «Покупатель никогда и не заметит того, о чем я говорил, потому что его глаза будут зачарованы красотой ковра. Не продавай его задешево, потому что сейчас ты начинаешь понимать себе цену». Я поблагодарила его за то, что он поместил мою глину в чудесную форму. И «Если бы ты уже не была глиной, из которой стоило бы лепить, — улыбнулся он, — этого бы не было». Воистину, это была высокая похвала от такого мастера, как Гастахам, и она наполнила меня радостью. Потом он предложил мне помочь выставить и продать ковер, но я хотела сделать это сама. Когда я сказала ему об этом, лицо его приняло озадаченное выражение. Ты уверена? спросил он. Я была совершенно уверена, таков был наилучший способ убедить матушку, что я смогу зарабатывать деньги своим ремеслом. Гастахам все еще выглядел сбитым с толку, тем, что я хотела продолжать дело без его помощи, но благословил меня и пожелал получить самую высокую из возможных цен. Счастье, вызванное завершением работы над ковром, улетучилось быстро, потому что настроение в доме становилось все мрачнее и мрачнее. Несколько друзей на хит прислали Гастахаму письма с отменой заказов на ковры, под предлогами, которые были явно лживыми. С исчезновением этих заказов гостахам и Гордие начали бояться. У них еще оставался доход от работы на шахскую мастерскую и их собственный прекрасный дом, так что голодать они не будут, но теперь их волновала утрата роскоши и прежнего положения. В доме начались раздоры. Гордие требовала от Гастахама находить больше заказов, а он жаловался, что всех их несчастий не случилось бы, не будь она такой жадной. Когда он тянулся к ней, она отстранялась, и ее вопли радости больше не раздавались в доме. Даже слуги выглядели мрачными. Я слышала, как Шамси тихо напевала, выкручивая стиранное белье. «Ай, ветер, унеси беду, ай, дождь, смой неудачу». Однажды вечером после дневной трапезы Гастахам и Гордие позвали матушку и меня в большую комнату. Мы вошли и выразили им свое почтение, но они ответили очень сухо, словно самый воздух прокис, «Покуда мы снимали обувь и занимали места на подушках, Гостахам начал говорить, как он обычно делал, прежде чем вмешается гордие. «Вчера я послал слугу в дом Ферейдуна», — сказал он, — «его даже не впустили к хозяину». «Как невежливо», — заметила матушка. «Это не просто невежливо», — сказала гордие. — «это небывалый случай», — «она обернулась ко мне». Мы хотели узнать, не поссорились ли вы с Ферейдуном. Его могла рассердить даже мелочь. Она поощрительно улыбнулась мне. Последний раз, когда мы виделись, он казался очень довольным, ответила я. Это имеет ко мне отношение? Нам еще не заплатили за ковер с драгоценными подвесками, напомнил Гастахам. Похоже, что Ферейдун не очень-то хочет расставаться со своими деньгами». «Может, он занят делами», — сказала матушка. «Сомневаюсь», — сказал Гастахам, — «вероятнее всего, он рассержен». «Могли родители Нахид изъявить ему свое неудовольствие?» — спросила я, «чтобы перенаправить вину по должному адресу». «Они так никогда не сделают», — возразил Гастахам. «Он взрослый человек и может жениться, как ему угодно. Таков закон». «Что случилось, когда вы виделись в последний раз?» — спросила Гордие, жаждущая рассказа. «Единственная новая вещь, которую я могу вспомнить», — отвечала я, выдумывая на ходу, — «он сказал мне, что я радую его больше любой другой женщины». «Только вообразите!» — ахнула Гордие, словно такое ей не могло и в голову прийти, и что ему не терпится увидеть меня снова, — добавила я. «Хорошо», — сказала гордие, но так словно не поверила мне. «А что на хит? Могла она налить мужу в уши яду о тебе?» «Не знаю», — ответила я. «Она меня больше не приглашает». Гордие повернулась к мужу. «Лучшее, на что мы можем надеяться, — это возобновление Феридуном сигэ Напомни мне, когда заканчивается контракт. Завтра», — сказала я. «Думаешь, он его возобновит?» «На этот раз у меня нет никаких сомнений», — ответила я, чувствуя, как его письмо давит мне на бедро. «Тогда намного легче», — сказал Гастахам, вытягивая ноги. «Если Феридун будет на нашей стороне, уверен, он заплатит за ковер». Гордие просветлела. «Нам всем будет куда радостнее, когда у нас в руках будет письмо о возобновлении, правда?» «Всем, кроме меня», — сказала я громче, чем намеревалась. Гордият откинулась на свою подушку. «Что ты такое говоришь?» «Я намерена ему отказать».